Глава 54. Обустройство на новом месте. Алиса. Не могла надышаться им. Крепко сжимала пальцами рубашку кериана жадно вдыхая его запах. Он поверил. Не оттолкнул слава богам. «Ну что ты?» — шептал боевик, поглаживая меня по спине. «Я всегда буду рядом с тобой». Верила ему. Чувствовала, что он говорит правду. Но ещё чувствовала, как он борется сам с собой пытаясь переубедить себя, что я хорошая, что не принесу войну и разруху в этот мир, а буду спокойно жить рядом с ним и радоваться каждому новому дню. Меня так и тянуло сказать ему, благодаря кому я перенеслась в этот мир, но не стало. Как оказалось, Керриан и так переживал из-за того, что отказался от семьи. Не стоит ему знать ещё и то, что его ненаглядная сестрица Криштия поспособствовала моему перемещению сюда. «Вот закончу академию» шептал Кер. «Пойду работать». «Зачем?» — так же тихо шепнула в ответ. «Не желая отлипать от любимого. У нас есть свой собственный дом. Деньги, как ты понял, не проблема. Для чего тебе идти работать? А чтобы ни у кого не возникло лишних вопросов, Лиса. И будь, пожалуйста, осторожней. Никто не должен заподозрить, откуда ты пришла». Спустя несколько часов мы сидели на крыльце собственного дома Я изливала Керу душу, а он спокойно слушал, временами поглаживая меня по руке, дабы подбодрить. Потому что я не могла замолчать, не могла успокоиться. Я рассказала ему про свою жизнь, что пережила, как осталась одна в том мире, как упорно шла к своей цели, сметая все преграды на пути. Он смотрел на меня нежно улыбался, отогревая мое сердце, которое верило, что теперь моя жизнь точно наладится. Ведь у меня появился тот, кому я действительно нужна. Как оказалось, дом был вполне неплох. Я бы даже сказала, очень неплох. Два этажа чердак, на котором чуть раньше висела груша в виде мачехи Мелиссы. Комнаты требовали уборки и обновления некоторой мебели. Но с моими способностями это не было проблемой. Мы решили заменить здесь всё, не сильно отступая от нынешнего интерьера, чтобы у гостей, которые ведь когда-то же всё равно придут, Не возникло лишних вопросов. Задний двор тоже был вполне неплох. Я уже мысленно представляла, как буду лежать на шезлонге возле бассейна в бикине, шляпе и с книжкой, радуя своё тело лучами солнца. Видела многое, и Кер не стал возражать, когда я тут же метнулась определяться с нашей спальней. Облазив все комнаты, решила занять хозяйскую, тут же призывая свою магию и полностью обновляя всю мебель, имеющуюся там. Так у нас появилась новая кровать, две тумбы, добротный шкаф, столик для косметики, пуф, пушистый ковёр, тюли, шторы, бра и люстры. Перечислять можно бесконечно. Я была настолько окрылена, что радовалась каждой новой вещи, понимая, что теперь это всё наше, только наше и наших будущих детей. Комната гигиены тоже была обновлена полностью. Я заменила в ней всё, от плитки на полу до мелких светильников, вкрученных в потолок. На нас смотрела новая ванная в виде глубокой чаши, в которой мы свободно могли с Кером поместиться вдвоём. Я видела, как его глаза загорелись, скорее всего, прокручивая в голове те же мысли, что и у меня. Я провозилась до позднего вечера, чувствуя поддержку боевика, который не отходил от меня ни на шаг, тиская при каждом удобном случае. Он пытался затащить меня на новую кровать, дабы опробовать но я смогла отбиться заявляя что у нас вся ночь впереди и нужно хоть немного обустроить быт кириан тоже зря времени не терял он как ответственный мужчина наложил защиту на дом и двор дабы никто посторонний не мог войти теперь мы могли со всей уверенностью заявить что этот дом только наш. Решили возвести высокий забор чтобы никто не совал нос в нашу личную жизнь вот только его придется возводить ручками иначе кто то точно увидит что моя магия работает не как у всех. Когда солнце стало клониться к горизонту, Керриан открыл портал возле дома родителей Салдера. Мы хотели оповестить супружескую пару, что больше не потревожим их покой, и поблагодарить за гостеприимство. «Тебе осталось всего полгода», — услышали мы, входя в калитку. «Я так решил, и не будем об этом». Голос Салдера, как и его мамы, мы сразу узнали, переглядываясь. Их разговор доносился из забитой в юнком беседки, которая была скрыта зеленью от чужих глаз. «Но... сына... мама...» — устало произнёс Салдер. «Я прошу, не надо. Лучше встреть гостей, а я пойду». От нас не укрылась вспышка портала, и перед нашими взорами показалась леди Алекса, которая изо всех сил старалась выглядеть спокойно. Но давалось ей это с огромным трудом. «Что случилось?» — спросил в лоб Керриан, держа меня за ладонь. «Ох», — печально вздохнула леди Алекса, видимо, понимая, что скрывать больше нет смысла. Салдар ушёл из академии. «Что?» — выпалили мы с Кером одновременно. «Вот и я повела себя так же, когда услышала», — поникла она. Ему оставалось всего полгода, и он решил перевестись в какую-то богом забытую военную академию. «Захотел стать магистром», — покачала она головой. «Магистром?» — нахмурился Керриан. «Так ему придётся учиться заново. Вот и я о том же!» — развела руки в сторону мама Салдера. «Пытаюсь достучаться до него, а он не слушает. Говорит, что выбрал свой путь, и всё тут. Я с ним поговорю», — решительно произнёс боевик, но леди алекса его остановила. «Не надо, сынок». Печальный взгляд женщины дал ясно понять, с кем именно связан переход Салдера в другую академию. Он почти выпускник, так что несколько лет обучения сдаст за один экзамен. Раз решил быть магистром, то так тому и быть. Мы со Старисом решили поселить вас в одну комнату. Спасибо, — перебила я, — но мы хотим перебраться в наш дом. Уже комнату там себе подготовили. Ох, — вздохнула леди Алекса. Хорошо, я желаю вам счастья, дети, — добродушно улыбнулась женщина. А теперь извините, но мне нужно прилечь. Проводив маму салдора печальными взглядами, открыли портал в свой дом. На душе скребли кошки, чувствовала вину за случившееся. Вот так я осчастливила одного и лишала покоя другого, за что считала себя самой настоящей дрянью. — Прекрати, — шепнул Керриан, прижимая меня к себе. — салдор отличный парень. Он еще встретит свое счастье.